Глава 10. Ищите возможности. Возможно, вы везончик и, кажется, всегда оказываетесь в нужном месте в нужное время. А если нет, как, впрочем, и большинство из нас, придется создавать свою удачу, самому находить способы продвижения карьеры. Однажды на радиопередачу Дейла Карнеги был приглашен мастер находить новые и лучшие возможности. Приводим их беседу. Карнеги. Добрый вечер всем. Сегодня я снова разговариваю с вами из Чикаго. Со мной в студии находится гость, один из наиболее выдающихся людей нашей страны. Его зовут Джейсон Ф. Уитни. Он никогда не учился ни в школе, ни в университете, ограничившись в своем образовании посещениями приходской школы в деревенской глубинке. Однако это не помешало ему стать президентом компании Крафт Финекс Чиз Компани. а сейчас он входит в Совет директоров Чикагской городской оперы. «Я имею право с уважением и теплотой рассказывать об этом человеке, поскольку, когда я приехал в Нью-Йорк со Среднего Запада 23 года назад, мы жили с ним в одном пансионе. Скажу больше, в течение целого года мы жили с ним в одной комнате. Тогда у мистера Уитни не было ни копейки, но с тех пор он успел сделать состояние и отойти от дел». Сейчас все его время принадлежит Чикагской городской опере, где он не получает никакой зарплаты. 30 лет назад он трудился в продуктовой лавке. Врачи предупредили, что он болен туберкулезом. Они говорили, что если он не уйдет с работы и не будет отдыхать где-нибудь на свежем воздухе, он не проживет и полугода. Но ему нужно было кормить семью, и он не мог себе такого позволить, и, вопреки врачебным прогнозам, стал одним из самых богатых и здоровых моих знакомых. Джей скажи-ка мне, что, как ты считаешь, стало причиной твоего успеха? Уитни, упорный труд. Карнеги, ну, Джей ты не убедишь меня, что преуспел, лишь благодаря упорному труду. Мой отец фермер из Миссури, и он вкалывал наверняка побольше твоего, а состояние он не сделал. Уитни, но, Дейл, упорный труд обязателен для успеха. Карнеги, конечно, обязателен. Не стоит рассчитывать на успех, который придёт сам собой без труда. Но одного лишь упорного труда недостаточно, полагаю, существуют и другие факторы. И один из них, конечно, твоё постоянное стремление к успеху. Ты ведь начинал работать в мясной лавке, не так ли? Уитни: Да, я работал там за еду и одежду. Денег мне вообще не платили. Еду мне давали, а обещанную одежду я не получил и ушёл оттуда. Карнеги, но ты ведь рассказывал мне, что когда работал на этого мясника, ты решил стать главой большого бизнеса. Уитни, да, решил. Карнеги, поверь мне, Дж.Ф. подобные амбиции для молодого человека бесценный дар. Что ж, потом ты стал разносчиком молока, не так ли? Уитни, да, на этой работе я получал полный пансион и 10 долларов в месяц. Я вставал в час ночи, в два я уже разносил молоко. Тогда бутылок не было, и я таскал на себе молочную флягу и мерную кружку. Мой маршрут проходил по самой бедной части заводского посёлка. Помню, как заходил в эти лачуги в два часа ночи. Некоторые семьи были такими большими, что половина людей спала прямо на полу, и чтобы попасть на кухню и оставить молоко, приходилось перешагивать через тела. С двух ночи до девяти утра я разносил молоко. А с трех дня до семи вечера я был в деревне и запасал молоко для завтрашнего дня. Карнеги, и ты по-прежнему воображал себе, как станешь начальником? Уитни, конечно, я думал, наверху меньше конкуренции. Несмотря на то, что я был не очень образован, я чувствовал, что могу попасть туда и попаду обязательно. Но я понимал, что никуда не выберусь, продолжая разносить молоко по посёлку, и отправился в Бостон, туда, где имелись возможности. Карнеги, и чем-то занимался в Бостоне. Уитни, я устроился работать в торговую компанию С.С. Пирса. Карнеги, чтобы заниматься чем? Уитни, да всем, что дадут, но особенно меня интересовал сыр, и я расспрашивал всех камевоежеров о том, как изготавливают их сыр. Я даже книги про сыр читал, изучал его всесторонне, и, наконец, примерно через 7 лет меня сделали начальником сырного отдела. Карнеги, «Джефф, ты забыл упомянуть нечто, что я считаю очень важным». «Уитни, что именно, Дейл?» «Карнеги, ты рассказывал мне, что когда ты работал продавцом сырного отдела в магазине СС Пирса, то использовал свой обеденный перерыв, чтобы пробовать торговать сыром оптом. Брал бутерброд, кружку кофе или молочный коктейль и шел искать покупателей». «Уитни, да, а еще я ходил домой пешком, чтобы сэкономить на трамвае». и по дороге заходил в лавки, чтобы пробовать продать им сыр. Карнеги, что же, мне думается, все это невероятно важно. Это говорит о том, что ты относился к работе с энтузиазмом. Ты не посматривал на часы в ожидании конца рабочего дня. Тебя не слишком заботило, что ты зарабатываешь немного. Год за годом ты изо всех сил старался приносить пользу своей компании. Таких людей обычно продвигают. А почему же тогда ты ушел от СС Пирса? Уитни, Потому что понял, что возможности там ограничены, и получив отпуск, я отправился в городок Кенай-Джохери, штат Нью-Йорк, где располагается фасовочная компания «Бичнат Пэкинг». Я встретился с ее президентом. Я сказал, что всегда восхищался продукцией компании и хочу поработать на него. «Карнеги, они тебя взяли?» «Уитни, да, они дали мне место камевые жора по Новой Англии». а через несколько месяцев отправили в Нью-Йорк присматривать за сырным отделом. Карнеги, ну да, и это напоминает мне ещё кое о чем, что, как мне всегда казалось, тоже имело важное значение для твоего успеха. Например, будучи начальником отдела сыра в Бичнат, ты советовал им ликвидировать его? Подумай только, отдел, который ты и возглавлял. Тебе показалось, что поскольку сыр является скоропортящимся продуктом, а весь остальной их ассортимент нет – То избавившись от отдела, они избавят себя и от лишней головной боли, и от дополнительных затрат. Я не ошибаюсь?» «Уитни», «Да, это так». «Карнеги», «Представляешь, какое впечатление ты произвел на руководство компании, предложив им избавиться от своего отдела? Немногие смогли бы поступить столь же мужественно и самоотверженно. Бичнат ликвидировала свой сырный отдел, так ведь? А тебя назначили управляющим отдела жевательной резинки». Уитни, правильно. Карнеги, и твоей задачей было продавать жевательную резинку, которая никогда до этого не продавалась на Нью-Йоркском рынке, без единого цента на рекламу, помнишь? Уитни, еще бы мне не помнить. Карнеги, ну и как у тебя это получилось? Уитни, признаюсь, было трудно, никто никогда не слыхал о резинке марки Бичнат. Кроме того, мы просили за нее по 60 центов за коробку, а все остальные продавали по 45-50 центов. Мы посылали продавцов к оптовикам и посредникам, но над нами просто смеялись. Мы поставляли свою жевательную резинку в места, где резинкой сроду не торговали, в рестораны, мясные лавки и парикмахерские, туда, где людей побольше. Мы не просили хозяев платить нам за товар, а говорили им, если сможете продать, заплатите нам 60 центов, но себе оставьте 40. Не сможете, мы приедем и заберем товар обратно, это всех устраивало. Карнеги. Эта система сработала? Уитни. Безотказно. Карнеги. Вот видишь, Дж.Ф., это был не просто упорный труд, это было нечто намного большее. У тебя были оригинальные идеи, ты проявил находчивость, и ты подумал не только о том, как бы тебе продать жевательную резинку. Ты позаботился о том, чтобы мясники и рестораторы смогли увеличить свой доход, не вкладывая в это ни цента собственного капитала. То есть ты думал и о чужих проблемах, и о том, как их решать. Я считаю, что благодаря такому мышлению ты смог продвигаться в бизнесе. Ах да, чуть не забыл. У тебя отлично получилось с самообразованием. Ты нуждался, ты был настроен решительно, ты был находчив и делал дело. Неудивительно, что ты далеко пошел. Да, и еще я вспоминаю, что однажды, когда мы делили кров, я вернулся домой и услышал от тебя, что ты увольняешься из бичнат, потому что работа слишком легкая. Уитни. Да, я стал терять к ней интерес, поскольку она перестала представлять собой вызов. Все шло слишком хорошо, а я хотел туда, где трудно, я хотел действовать. Карнеги. Что ж, Дж.Ф. человек, который уходит с работы, потому что считает ее слишком легкой, не станет неудачником. Этот человек далеко пойдет. чем ты занялся после этого. Уитни. Я подумал, что хорошо бы найти относительно небольшое дело, где у меня будет шанс выбиться в начальники. И я пошел в сыродельную компанию «Феникс». Я побеседовал с президентом и убедил его взять меня своим помощником. Карнеги. А потом, когда сыродельная компания «Феникс» объединилась с сыродельной компанией «Крафт» из Чикаго, ты работал президентом этой организации в течение трех лет, верно ведь? Уитни. Да, до тех пор, пока она не влилась в компанию «Национальные молочные продукты». Карнеги. Скажи-ка мне, Дж.Ф., вот что. Предположим, мы с тобой родились бы на 27 лет позже. Предположим, нам с тобой пришлось бы завоевывать Нью-Йорк не в январе 1911 года, а в январе 1938 года. Как ты думаешь, смог бы ты достичь такого же успеха, какого достиг тогда и в наши дни? Уитни. Да, на самом деле, я думаю, было бы даже легче это сделать. Я думаю, что у молодежи сейчас больше возможностей, чем тогда. Карнеги. Ну вот, Джеев, а теперь давай смотреть. Слушатели этой передачи хотят точно понимать, благодаря чему именно ты смог выбиться в люди, чтобы использовать тот же фактор в собственном продвижении. Давай попробуем сделать выводы из сказанного. Во-первых, у тебя была непреклонная решимость выбиться в люди. Еще работая в мясной лавке, ты твердо решил стать руководителем большой компании. И я убежден, что человеку нужно постоянно держать в уме образ успешного человека, каким он хотел бы стать. Это позволит ему делать именно те вещи, которые в основном и необходимы для достижения желаемого успеха. Однако при этом ему надо упорно трудиться, а еще требуется обладать простым здравым смыслом. Я вот знаю одного человека, который всегда видел себя большим начальником, но ему не хватало качеств, которые ты вписал в свою повестку дня. ему не хватало настойчивости, он перескакивал с одного на другое, он был непрактичным мечтателем, и от его амбиций не было никакой пользы. Неудачи и разочарования больно ранили и наполнили его сердце горечью. Во-вторых, мне кажется, что ты преуспел, поскольку душой и сердцем отдавался своему делу. Твой энтузиазм был настолько велик, что даже в свой обеденный перерыв ты -то торговал сыром. Я считаю, что подобный энтузиазм в бизнесе важнее, чем самый большой ум. В-третьих, ты постоянно изыскивал возможности. Ты уехал из поселка, чтобы поступить на работу в одну из самых знаменитых бостонских компаний. Когда ты понял, что будешь расти в ней слишком медленно, то перешел в фасовочную компанию «Бичнат». А потом, когда оказалось, что ты там не слишком загружен, ты пошел работать помощником президента в сыродельную компанию «Феникс». Это был грамотный ход. Другими словами, ты всегда думал о том, чтобы продвинуться и делать для этого все необходимое. В-четвертых, ты развил в себе настойчивость. Ты начинал работать с сыром еще в Бостоне, а закончил президентом сыродельной компании феникс Вот те качества, благодаря которым, как я считаю, ты, Дж.Ф., и добился успеха. В наши дни никто не станет советовать идти с работы пешком, по дороге продавая сыр районным забегаловкам. Но можно посоветовать брать пример с Ф. Уитни в части поиска возможностей. Обеспечивать собственное благо, изыскивая пути, на которых можно преуспеть, завидное качество. Интересно и то, что Уитни преуспевал, не забывая о чужих интересах. Он старался помогать бизнесу своего работодателя и в свободное от работы время. и даже посоветовал закрыть свой отдел, то есть лишить себя работы, которая не соответствовал профилю компании. Значение понимания потребностей иных людей для развития отношений будет обсуждаться далее, но кроме всего прочего, это качество очень важно для самосовершенствования. Если мы ищем возможности для себя, обращая при этом внимание на возможность помочь другим в достижении их целей, наши шансы на успех и процветание растут. Это тем более верно, если мы работаем на себя. Чтобы бизнес процветал, надо отдаваемое своим клиентам или покупателям, будь то свежевыкрашенная стена дома или стратегия увеличения рыночной доли товара, сделать соответствующим их желаниям. Подобно Уитни, надо всегда искать новые способы двигаться вперед.